Глен Хольцман. С того места, где я сидел, мне были видны верхние этажи его жилой башни. Повернувшись в противоположную сторону, я бы разглядел тот столик в кафе «Утренняя звезда», где мы в последний раз с ним разговаривали. «Лайза потеряла ребенка», — сказал он мне тогда. Я проникся к нему жалостью в тот день, но нежелание сходиться с ним ближе превалировало. Между нами ощущалась дистанция. И я был только счастлив сохранить ее. Я совершенно не хотел узнать о нем больше. Теперь получалось, что у меня возникла такая необходимость. Расследование убийства, как я напомнил Джо, нужно было непременно начать с изучения жертвы. Чтобы найти убийцу, следовало искать кого-то, кто имел причину убить. А установить мотив можно было, только выяснив, что представляла собой жертва, если мотив вообще присутствовал. Но ведь он мог просто оказаться не в том месте, не в то время, мог стать жертвой неудавшейся попытки ограбления. В устах Джо это действительно звучало маловероятно, даже смехотворно. Грабитель, который успевает сделать контрольный выстрел, а затем пугается и убегает, не взяв денег. В словах полицейского присутствовал здравый смысл. Но ведь и преступники часто совершают необъяснимые поступки это не самые организованные и дисциплинированные люди. Многие действуют под влиянием секундного импульса, мыслят и и способны внезапно менять намерения. Лишь ограниченное число представителей преступного мира умеют сохранять полное хладнокровие до конца, продумывать каждый поступок до мелочей, но большинство начинают совершать глупости каждый раз, когда выходят из дома. Хотя разве только потенциальный грабитель мог убить Хольцмана ни за что, ни про что? Глен мог просто ввязаться в перепалку с кем-то из города, где слишком многие разгуливают по улицам с оружием. Любая пустячная ссора, скажем, из-за того, кому первым звонить по телефону, могла обернуться кровавым насилием. Или его вообще убили по ошибке. Такое случилось несколько лет назад в одном ресторане на Маррой Хилл, Четверо мужчин, трое из которых торговали мехами, а четвертый работал у них бухгалтером, только заняли удобный столик и сделали заказ, когда в дверях возникли двое с автоматами. Они осыпали пулями стол меховщиков, убив всех четверых и ранив женщину, случайно оказавшуюся за соседним столиком. Это была откровенно мафиозная разборка, и пару недель детективы, изучали вероятность проникновения организованной преступности в меховую индустрию или возможную связь кого-то из жертв с одной из пяти основных преступных семей. Как выяснилось потом, несчастные не имели к мафии ни малейшего отношения. Целью для убийц должны были стать другие четверо, сидевшие тем же вечером в другом конце ресторана, руководство насквозь коррумпированной строительной фирмы из Нью-Джерси. Оказалось, один из стрелявших страдал дислексией и направил автомат влево, тогда как ему следовало повернуть ствол вправо. Смертельная ошибка! С таким заголовком вышла на следующий день пост. Да, и такое бывает. Кто из нас не совершает ошибок? Таким образом, существовали два способа начать расследование. Я мог поближе присмотреться к жертве или же к самому событию преступления. Чтобы сделать выбор, оставалось только подбросить монету, когда недалее, как в 20 ярдах от себя, я заметил знакомое лицо. Волосы, как белая металлическая мочалка для мытья посуды, высокие скулы, узкий нос, очки в роговой оправе и кожа цвета моего кофе. Это был Барри, приятель Джорджа Садецкий который сидел на перевернутом ящике из-под молочных бутылок, а столом ему служил трехфутовый куб из бетона. Поверх куба он установил шахматную доску, курил сигарету и вдумчиво изучал позицию. Я подошел и приветствовал его по имени. Он поднял глаза, и его рот легко растянулся в улыбке, хотя по взгляду было видно, он мучительно пытается вспомнить. «Кто я такой?» «Я тебя знаю», — сказал он. «Сейчас имя всплывет в памяти». «Меня зовут Мэт, подсказал я. «Видишь, даже вспоминать не пришлось. Подсаживайся ко мне, Мэт. В шахматы играешь?» «Знаю только, как переставлять фигуры». «Значит, играешь. Игра в том и состоит, чтобы переставлять фигуры, пока один из нас не выиграет». Он снял с доски две пешки. Спрятал руки за спину, а потом протянул в мою сторону два сжатых кулака. Я шлепнул по одному. Кулак разжался, и в нем оказалась белая пешка. «Видишь», — сказал он, — «ты уже сделал шаг к победе. Первый ход за тобой. Расставляй фигуры и начнем. Никаких ставок, никаких денег. Просто скоротаем время». Напротив него стоял еще один пластмассовый молочный ящик. Я уселся на него расставил фигуры и передвинул королевскую пешку на два поля вперед. Он ответил тем же, и мы оба сделали по нескольку стандартных, дебютных ходов. Когда я напал своим слоном на его коня, он сказал а старый добрый Руй Лопес!» «Тебе виднее», — ответил я. Меня однажды пытались заставить заучить название наиболее распространенных дебютов, но я уже все забыл, боюсь, для меня эта игра слишком мудреная. «Не знаю, не знаю», — сказал он. «Кажись, ты нарочно принижаешь себя, чтобы оставить меня в дураках, а?» «Оставайся при своем заблуждении», — ухмыльнулся я. Первые ходы мы делали быстро, но по мере развития событий мне становилось все труднее что-то придумывать, и я стал затрачивать гораздо больше времени, глядя на доску. На десятом или двенадцатом ходу мы обменялись конями, но я при этом потерял пешку. Чуть позже он вынудил меня отдать ладью за своего второго коня. С каждым новым ходом он собирал все больше сил для решающей атаки, а мне оставалось только ждать ее начала. Моя позиция выглядела слабой и ненадежной. «Даже не знаю», — сказал я, стараясь сделать хоть какой-то полезный ход. По-моему, мне пора сдаваться». «Пожалуй», — согласился он. Я протянул указательный палец Я опрокинул своего короля на доску. Он лежал на боку, с очень грустным видом. Барри сказал, «Хотя мы не играли на деньги, это не значит, что мы не можем перейти улицу и выпить пивка. Дело в том, что я совсем больше не пью Барри. Думаешь, я не догадывался об этом, приятель? Но кто заставляет тебя пить? Выпивать не обязательно, а угостить победителя совсем другое дело». — Но это будет справедливо. — Подвал в соборе святого Павла, — сказал он. — Вот откуда я тебя знаю. Точно? — Точно. Я теперь там почти не появляюсь. Когда-то заходил попить кофе и посидеть с народом. Но выпивка для меня не проблема. — Счастливчик. Пока держусь только пива, все в полном порядке. Открепленных напитков бывало худо. Однажды сильно прихватило здесь. Он приложил ладонь под грудь справа. Болела ужас как. Это печень, объяснил я. Наверное, а всему виной. Дешевое вино, сладенькое, но на самом деле прямо убийца. А Вот пиво организм принимает. Он улыбнулся, сверкнув золотом. Хотя это только пока. Возможно, наступит день, когда и пиво погубит меня. Разве мужчине не все равно от чего умирать? Даже если проживешь очень долго. Все равно помрешь от того, что слишком долго жил. Не от одного, так от другого. Разве я не прав? Прав, конечно. Тогда давай, я сгоняю за кварта Эля, а потом мы сыграем еще. Как ты смотришь на такой вариант? Я нашел в кармане мятую пятерку и отдал ему. Он приложил колбу два пальца, пародируя военное приветствие, и направился в корейский продуктовый магазин через дорогу. Я наблюдал за его легкой, непринужденной походкой. Длинными руками он размахивал в такт шагам. На нем был матросский бушлат и сильно линялые джинсы, на ногах высокие баскетбольные кроссовки. Ему как минимум перевалило за 60 лет, но он перебегал Девятую Веню, словно лихой мальчишка. И вдруг я поймал себя на мысли, что, может, именно Барри нашел в жизни правильный путь. Держись, пиво и эль, заходи иногда навстречу а чтобы угоститься дармовым кофе и насладиться обществом. Играй себе в шахматы, а окажешься на мели, всегда сможешь стрельнуть у кого-нибудь пару баксов. Да, конечно, и проведи всю жизнь, сидя на ящике из-под бутылок. до чего же я довел себя, если даже Барри казался мне образцом, достойным подражания? Но тут я невольно рассмеялся, распознав истинный мотив за этими нелепыми мыслями. Еще одна скрытая песня сирен, манивших к радостям алкоголя. И их зов был непрестанным и принимал самые изощренные формы. По какой бы улице ты ни шел, соблазн поджидал за каждым углом, готовый застать врасплох и ухватить цепкими лапами. И этому не было конца. Ты мог заработать миллион долларов, получить Нобелевскую премию, выиграть конкурс красоты. И все равно, проходя мимо очередного бара, начинал думать, что сидящие за стойкой за булдыги знают какую-то недоступную тебе тайну. Потому что они могли спокойно выпивать, а ты нет. Неужели они все заблуждались? Возможно ли такое? бари Вернулся с квартой старого английского Эля. Бутылку ему завернули в коричневый бумажный пакет. Он открутил пробку и стал пить, не доставая бутылки из пакета. Потом сказал, что теперь я должен сыграть черными, но он может великодушно снова отдать мне белые, если я захочу. Но я отказался. Шахмат с меня на сегодня оказалась довольна. «Как я понимаю, в тебе нет настоящей любви к игре». «Ты ее не чувствуешь!» А потом Барри добавил загадочную фразу. «Хотя, казалось бы, должен чувствовать, как никто!» «Почему ты так считаешь?» «Это игра ума прежде всего!» «Стратегии, тактика, сечешь!» «Разве не похоже на работу сыщика?» «Пересчитывать варианты!» «Думать, как поступишь ты, если преступник сделает определенный ход!» «Ты ведь служил в полиции, верно?» «У тебя хорошая память!» «Нет!» Просто мы уже многие годы живем в этом месте. Было бы удивительно, если бы мы с тобой не знали друг друга. Но думаю, я бы в любом случае догадался, что ты коп. По твоим замашкам. Тебя интересует Джордж. Я кивнул и сказал. Видел тебя по телевизору. Вот дьявол! Воскликнул он. Интересно, есть ли в этом городе хоть одна душа, не видевшая меня по ящику? Он вздохнул, помотал головой. И снова угостился из бутылки со старым английским элем Сколько у нас сейчас каналов? 60 даже 70. Если у тебя есть кабельное телевидение. Но почему-то все смотрели седьмой канал. Если каждый видел бари на экране, все видели, кроме меня самого. Клянусь, я должна быть единственный человек во всем Нью-Йорке, который не смотрел треклятую передачу, мы поговорили о Джордже и я вскоре понял, что получаю в повторе ту самую телевизионную версию, которую уже видели все, Джордж Садецкий, каким я его знаю. А потому решил переключить разговор на Хольцмана и спросил, что Борис знает об убитом. — Ты здесь живешь, — сказал я, — держишь глаза и уши открытыми. Ты должен был встречать поблизости Глена Хольцмана. — Нет, я так не думаю, — ответил он. Не припомню ни одной встречи с ним. Видел его фотки в газете, но не узнал. Жуткое дело, верно? Молодой, способный мужчина. Вся жизнь впереди. А что о нем болтают на улицах? Как я и сказал. Все твердят, какой он был молодой и как ужасно погиб. А что еще им говорить? Зависит от того, знали ли его в округе. Да откуда же им его знать, приятель? Он ведь не жил здесь. Как раз здесь-то он и жил, сказал я. Ты прямо отсюда можешь видеть его дом. Барри устроил целый спектакль, когда всматривался по направлению, куда указывал мой палец, в сторону верхних этажей башни Хольцмана. «Верно!» — сказал он. «Он жил на сороковом этаже!» «На двадцать восьмом!» — мысленно поправил я. «Там у них, на верхотуре, другая страна!» — продолжал он. «Человек только и знал, что путешествовал с сорокового этажа в том доме!» на сороковой этаж в другом, где располагалась его фирма. А мы с тобой торчим на улице. Для таких, как он, улица была пространством, которое он пересекал дважды в день, чтобы попасть с одного сорокового этажа на другой сороковой этаж. Но он оказался на улице в четверг, неделю назад, чтобы подышать воздухом, как говорят. А так говорят. Да, только это бессмыслица. Кажись, у него достаточно свежего воздуха и на своем сороковом этаже. Я даже думаю, что там вообще больше ничего нет, кроме сплошного воздуха, верно? Так что его привело на улицу? Может, это судьба? Ты веришь в судьбу? Не знаю. Человек должен верить хоть во что-то, назидательно сказал Барри. Вот я, например, я верю, верю, что сейчас выпью. И он приложился к бутылке, после чего смачно причмокнул. «Слушай, Это, конечно, отпад, что кто-то может вообще не пить. Но ты уверен, что не хочешь хоть ненадолго снова попробовать это дело на вкус? Не сегодня. А что помимо судьбы и свежего воздуха могло привести Хольцмана на одиннадцатую авеню? Говори уже, я совсем не знал его. Зато авеню тебе хорошо знакома. Одиннадцатая? Конечно, я знаю, где это. Ты когда-нибудь бывал у Джорджа в комнате? Даже не подозревал? что она у него есть до прошлой недели. Есть, думал, у него какой-то угол, чтобы хранить свое барахло, но где именно? А что до одиннадцатой авеню, то мне там особо делать нечего. То есть ты не меняешь там тормозные колодки на своей машине?» Он звучно расхохотался. Хмель постепенно ударял ему в голову. «Нет, с тормозами у меня всегда полный порядок. Может, стоит покрышки поменять? Это да!» Он еще отпил английского Эля. Но на этот раз вытащил бутылку из пакета до половины и посмотрел на этикетку поверх стекол очков. «Понимаешь теперь, пиво и солодовый эль для меня пойло в самый раз, от вина и виски я болею. Было время, я мог локать любое крепкое спиртное, и хоть бы что, но те деньки давно миновали. Да, ты говорил об этом. Я, конечно, могу и травки покурить иногда, если достается». Но специально я ее не ищу. Приятель дает тебе косячок. Предлагает заценить кайф. Ты же не станешь ему отказывать. Надо соблюдать приличие. Само собой. А когда я попал под нож хирурга в Рузвельте, и меня резали, а потом зашили и дали перкадан По одной таблетке четыре раза в день. И богом клянусь. От него было так хорошо, что я забыл о боли вообще. Когда выписывали, снабдили пузырьком. Но только скоро эти колеса кончились, а новый рецепт добыть никак не выходило. Я, значит, пошел в парке Дэвида Клинтона и купил шесть таблеток у белого паренька в зеркальных очках. Они были точь-в-точь, точь, похожи на те из Рузвельта. Тот же цвет, та же маркировка, но только никакого кайфа я от них не словил. Должно быть, есть мошенники, которые делают фальшивки для продажи на улице. Как считаешь? Вполне вероятно. Так что на 11 й авеню я почти не появляюсь, подытожил он. Там нет для меня ничего интересного. Его сага о Перкадане напомнила мне решение Джен не травиться с натворным и более утоляющим, чтобы умереть в здравом уме. Я снова так глубоко задумался над ее словами, что чуть не пропустил мимо ушей самое важное в рассказе Барри. Но потом сознание снова переключилось, и я спросил, «Парк дэвида Клинтона? Есть небольшой сквер, буквально в квартале от места, где застрелили Хольцмана, на западной стороне 11 й авеню. Ты этот парк имеешь в виду?» «Ого, парк Клинтона! Но если будешь там, не покупай ничего у белого ханыги в очках-зеркалах. Напрасно выбросишь деньги. Я уже нарвался!» «Это меня не интересует», — сказал я. «Мне даже название парка не было известно. И что, там продают много наркоты?» «Много дерьма они там продают», — ответил Барри. «Таблетка должна мне доставить хоть какое-то удовольствие, чтобы называться наркотой. Но торговцы там постоянно ошиваются, если тебе это интересует. Сквер, где мы с тобой сидим, единственный в округе, где не толкают, потому что он слишком уж маленький. Ни деревьев, ни кустов тебе, только скамейки до да куски бетонов вместо столов. Называй это парком, но по мне так это просто широкая часть тротуара». А в настоящем парке всегда найдешь торговцев наркотиками. Там трудно делать хороший бизнес на этом, народа мало. Когда ты продаешь нужный людям товар, они сами тебя находят. Да, здесь с тобой не поспоришь. А ближе к ночи там появляются девочки. Сечёшь, каких девчонок я имею в виду? Они там толкутся и дожидаются, пока остановится машина или грузовик, и водитель спросит, не подвести ли кого из них. Но это в другом квартале, так ведь? Знаю, раньше девочки обрабатывали водителей. Сразу к северу от туннеля Линкольна. Об этом ничего не скажу, помотал головой Барри. Те девочки, которых я видел, толкутся прямо на 11 авеню. Напяливают блогинистые парики и бельишко соблазнительное. Но только на самом деле. И какие это не девчонки, если ты врубаешься, о чем я? Ты говоришь о транссексуалах? О трансвеститах, транссексуалах. Там есть разница, но я до сих пор пока не разобрался, кто есть кто. Парни, что косят под девок. И знаешь, есть такие, очень даже ничего, миленькие. Тебе попадались такие? Я для таких шуток староват. Он радостно захихикал. Ты моложе меня, а я совсем не старый, чтобы поразвлечься. Но те, кто работает на 11 авеню, очень дорого берут. А теперь еще там стало полно больных. Берешь такую, считай, подцепил верную смерть. Это не по мне. Когда у меня начинается известный всем зуд, я лучше навещу свою училку. Кого? Одну знакомую леди. Живет рядом с Линкольн-центром. Работает учительницей четвертых классов в школе Вашингтон-Хайтс. Обожает белая винишка. Как бишь его... Шардоне. Кажись, так произносится. Но для меня в холодильнике всегда держит пивко. У нее... Я всегда могу принять горячую ванну, а пока я, значит, нежусь в ней, сама сбегает в подвал, чтобы освежить мои тряпки в общей стиральной машине. Захожу к ней ночевать, когда становится совсем холодно, а утром она мне и завтрак приготовит, если только сама не сляжет с бадуна. Уж очень винишка уважает». Он полностью снял пробку с бутылки и заглянул внутрь. «Может и деньжат подкинуть, долларов пять или десять». Но я не люблю брать у нее. Он посмотрел на меня. Но иногда приходится...